Глава двадцать Ариана. Я с Терясом спустилась вниз, туда, откуда я ощущала прилив отвратительной магии. Все маги, что творили зло, были мертвы. Моя сила уничтожила каждого во дворце, кто был виновен в том, что гибли невинные эльфы, люди и животные. Глубоко под дворцом были построены лаборатории, темницы, в которых держали несчастных. Сейчас двери темниц были раскрыты, а пленники освобождены. Кого здесь только не было. Айгар охранял волков, измученных, истощенных и других животных, которые скулили и жались по углам, испытывая страх и ожидая смерти. Шеридан помогал тем, кто был ранен, и освобождал тех, кто еще был прикован. Запах жженого пластика заполнил мой нос, запах страха, точнее, ужаса и безнадеги. «Теперь я отчетливо понимаю, что Наран умер слишком легко», — процедил Теряс. Его смерть должна была стать долгой и мучительной. И я покачала головой. Нет, нельзя уподобляться их поступкам. Хранительница позвал меня Шеридан, как только нас увидел. Я понимаю, это ваша сила уничтожила всех. Да, это была я. Вовремя, иначе нас с Айгаром здесь бы не было, сказал он виновато. «Здесь лабиринты коридоров, хранительница, столько темницы пленных, что я сбился со счету. «Мы их всех освободим», — сказала уверенно. «Есть еще кое-что», — сказал он. «В одном из коридоров за запертой дверью кто-то есть, кто-то, кого не уничтожила даже ваша магия». «Вот как!» — хмыкнул Теряс. «Там, где не помогает магия, всегда поможет меч». Он шелестом выхватил свой клинок из ножен и сказал «Веди, Шеридан!». Мы приближались к тому месту, и я отчетливо ощущала магию, темную и жестокую. Мы приблизились к огромной двери, за которой должно быть скрывалось гигантских размеров помещение. Из-за двери доносились монотонные удары, и дверь от этих ударов дрожала. Удары сопровождались металлическим лязгом. Дверь не имела ни замка, ни ручки, ни замочной скважины, ржавое металлическое полотно, о которое кто-то бился изо всех сил, стараясь выбраться на свободу. «Мне не нравится здесь», — сказал Теряс. «Энергия прет настолько чудовищная и сильная, что все мои инстинкты кричат «Беги!» «Я ощущаю то же самое», — признался Шеридан. Даже Айгар поджимал хвост, но готов был ко всему, даже принять смерть. «Нужно открыть дверь и уничтожить то зло, что там томится», — сказала уверенно. «Но сначала вы все должны уйти отсюда и увезти из дворца всех пленных». Айгар зарычал на меня, недовольный моим решением. Шеридан и Териас тоже возмутились. «Ты не останешься здесь одна», — рявкнул Териас. «Если суждено умереть, то я готов, хранительница». Я чувствовала их настроение, ни за что они не покинут и не оставят меня одну. Но, возможно, за этой дверью нас действительно ждет смерть, потому что поток энергии был чудовищным, будто сама тьма там поджидала нас. Нет, я не позволю погибнуть ни Териасу, ни Шеридану, ни Айгару. Лучше сама умру, но они будут жить. Подошла ближе к огромной двери, закрыла глаза, Призвала свою магию медленно, очень осторожно, принялась свивать потоки энергии, чтобы я могла открыть дверь. Но вдруг мне стало неуютно. Я призвала всю свою магию, дверь вспыхнула белым огнем, затем на ней появились надписи. Руны и глифы сияли и пульсировали, будто живые. Я почувствовала, как мое же тепло вливается в эту магическую дверь, циркулирует по ней, будто кровь. Неожиданно дверь вспыхнула, замерцала и начала истаивать на наших глазах, словно до этого была не нерушимым металлом, а иллюзией, мороком. Все стихло, и, слепленные магическим светом, мы приспособились к полумраку. А потом, несколько мгновений спустя, из ледяной тьмы появился звук, шипящий, медленный и злобный. Я затаила дыхание, ожидая. «Мне одному не нравится это», — спросил Тыряс напряженным голосом. «Я и мои спутники ступили в чернильную тьму. Нас тут же окутал ледяной холод. Тириас зажег магический свет. И мы увидели густую пелену тумана, которая поднималась откуда-то из недр земли. Мы подошли к обрыву. Вокруг обрыва росли деревья и кусты, корявые, уродливые. Они были черные, листья жухлые». Повсюду вокруг черной бездны царили увидания и запустения, как будто мы вышли к самому сердцу настоящего ада. И вот тут я поняла — вот оно! Моя сила трепетала и рвалась наружу. Ни эльфы, ни люди были виной того, что мир умирал. Вот это место его убивало, подобно раковой опухоли, оно распространяло свою черноту, подобно ведьминой порче по венам Аскавидона — заражая кровь мира и медленно, но целенаправленно убивая его. Этому месту было много лет. Оно настолько древнее, что, возможно, сами боги не ведают, кто и когда создал его. Глупые светлые эльфы пробудили тьму этой бездны. Своими деяниями и магией, что творили в лабораториях, эта тьма проснулась. В каждом мире должен быть баланс тьмы и света, добра и зла. Источник, который питал меня это свет, а тьма, источник зла, болезней страха вот это самое бездна. По роковой случайности, а быть может и нет, источник тьмы находится во владениях светлых эльфов. Возможно, очень давно был тот, кто следил за этим местом, охранял его, чтобы зло не проснулось и не вырвалось наружу. Неизвестно, что же произошло. Известно то, что тьма проснулась и довольно давно. Силы перевесили чашу мировых весов, и баланс нарушился. Эльфы стали жаждать крови, души чернеть, а магия беднеть. Эту истину я поняла буквально за мгновение, и всеми силами я обязана запереть источник тьмы навеки. «Миленькое место», — заметил Терясах хмуро добавил, «и подходящее для того, чтобы встретить здесь свой конец». «Это источник темной силы», — сказала я. «Нужно его запечатать». «Хорошее решение», — согласился эльф. «Найти решение — это одно, воплотить совершенно другое», — сказала я. Едва мои слова прозвучали, как из глубины вырвался вихрь, несущий черную пыль, зловоние, ледяной холод и страх. А потом вихрь прекратился, и перед нами появилась... Неужели это была сама тьма?» Огромные крылья, сотканные серого тумана, распахнулись за ее спиной. Огромное тело, напоминающее гибрид рептилии и гусеницы, вздымалось над бездной, подобно джину из волшебной лампы. Черные змееподобные волосы развивались вокруг головы чудовища. Чешуйчатое тело было грязно-белого цвета. Она имела четыре руки, которые сжимались в кулаки. Глаза черные провалы. Безгубый рот наполнен острыми зубами. Острые уши были подобны эльфийским. Только это чудище совершенно не было эльфом. Жуткая и грозная тьма. Ее длинный язык с шипением вырывался изо рта. Она колыхалась над пропастью и внимательно глядела на нас. «Что будем делать?» — спросил Ширидан, сжимая в руке свой меч. «Нужно уничтожить эту тварь», — прошипел Теряс. Айгар утвердительно зарычал. «Это существо вызывает во мне страх, хранительница. Это истинное зло. Нужно немедленно уничтожить существо», прорычал Айгар. «Кто ты?» — спросила звонко, стараясь держать рвущуюся наружу силу. Существо оскалилось, склонилось надо мной, подобно гигантскому монстру, и зашипело, пробуя раздвоенным языком холодный воздух. «Хранительница!» — прошипела она чудовищным голосом, и за ее рта на меня обрушилась ужасающая вонь. Черные глаза тьмы вспыхнули, и вместо черных превратились в алые. Они горели, будто внутри нее пылал самый настоящий огонь. Мы стояли неподвижно, словно извоя, не ожидая, что будет дальше. Силу я уже не могла сдерживать. Тоненьким ручейком она потекла с моих кончиков пальцев — я задержала ее, словно дернула за поводья, как непокорного зверя. Не стоит злить это чудище. Неясно, что оно сделает сейчас, но готовой и нужно быть. Чтобы сила вырвалась наружу, мне необходимо было лишь прекратить сдерживать ее, и тогда она сделает то, зачем наполнила меня, выбрав в качестве сосуда. Вдруг существо начало изменяться. Теперь перед нами было существо, Напоминающие зверя, сотканного из теней, на шести лапах, шестью хвостами, могучими крыльями, гигантскими зубами-саблями и такими же когтями. Глаза чудовища горели красным пламенем, из его рта высовывался все тот же раздвоенный язык. Монстр зашипел, зарычал, пригнулся и напал на меня. Чудище врезалось в меня с такой силой, что я не устояла на ногах и упала, придавленная гигантским телом. Я тут же дала волю своей силе, уступая ей место для битвы. Пока мое тело менялось, а магия боролась с чудищем, Шеридан, и Айгар рвали и рубили существо. Но ни мечу, ни клыкам волка тело, ни монстра не подавалось. Разве можно разрубить тем или туман? Но зато я ощущала плотность этого тела, силу и мощь темной магии. Сверкнули острые клыки, и существо впилось ими мне в плечо. Мое тело изменилось, и я стала такой же сильной, как и это существо. Наши силы и магия были равны. Я с шипением оторвала зубастую пасть от своего плеча и ногами уперлась в брюхо монстра, со всей силы скинула его с себя. Тут же вскочила на ноги и, распахнув крылья, Закричала своим спутникам «Немедленно уходите отсюда!» Что они ответили, я уже не услышала. Существо вдруг подпрыгнуло, ощерилось и выдохнуло на меня поток огня. Еще и огнедышащая тварь. Но на этот раз я не оплошала. Смертоносный поток пролетел мимо и не затронул ни меня, ни моих спутников. Сила во мне заревела. Я ощутила, как тело мое снова меняется. Внутри меня вспыхнул, заревел огонь. Волна света охватила меня и подхватила мое тело. Через мгновение я оказалась преображенной. Теперь у меня была память и знания воина света, того самого владыки, участвовавшего в битвах, в которых он одерживал победы, он помнил о крови и жестоких ранах, о великой борьбе и великих победах. Раздвоение личности сначала напугало меня, Но потом я улыбнулась и позволила великому владыке остаться вместо меня и совершить грозную битву. Сила — это и был владыка. В моей руке заблестел белым пламенем меч, черные, как ночь, крылья окрасились в белый цвет. Сильнее сжав в руке свой меч, я бросилась на существо, которое было самим злом. Существо уворачивалось от ударов, бесновалось, рычало и шипело — Но потом чудовищная тварь ринулась мне навстречу. Она неслась с такой силой, что земля под ногами задрожала. Я увернулась от смертоносных когтей и приготовилась к новой атаке. Встав на задние лапы, чудовище зарычало и бросилось на меня, пытаясь раздавить, но я снова успела увернуться и нанесла удар своим сияющим мечом по толстой шкуре огромной твари. «Тварь заревела». Меч, принадлежащий силам света, легко мог уничтожить тьму. Теперь уже я бросилась в атаку и начала яростно наносить по чудовищу удар за ударом своим мечом. Монстр ревел, корчился, пытался увернуться, но все было бесполезно. Даже крылья существо не спасали. Куда бы чудище не взлетало, стараясь укрыться от меня, я летела вслед за ним. И тут случилось нечто неожиданное. Чудовище вдруг содрогнулось, словно пораженное в самое сердце, и стало уменьшаться, продолжая реветь раненым зверем. А потом вместо зверя передо мной вновь предстало женское существо, раненное, и ослабленное. Она продолжала уклоняться от ударов моего меча и шаталась и шипела, дергала своими многочисленными руками, призывая магию, но жизненные силы существа С каждой новой раной стали убывать. Существо завопило от ярости. Потом, резко повернувшись в сторону моих путников, она вперед вытянула свои руки и с визгом наслала на Тариасу Шеридана Эгара темное проклятие. Я вскрикнула от ужаса и, взмахнув крыльями, успела закрыть их собой. Темная магия рассеялась, коснувшись меня. Существо тяжело дышало и, закрыв глаза, призывало темную силу, стремясь залечить свои раны и нанести сокрушающий удар, но я не позволю ей этого сделать. Тьме плевать на пресловутый баланс света и тьмы. Она извечно во всех мирах желает царствовать единовластно, но этому не бывать никогда и нигде. И вдруг слова сами собой сорвались с моих губ, Свет дает возможность, тьма ставит перед фактом. Свет дает выбор, тьма предоставит путь, ведущий к смерти. Свет прощает ошибки, тьма никогда. Но баланс должен быть соблюден. Невозможен свет без тьмы, как и тьма не будет жива без света. Уйди в свое царство, забудь о вечном зле, оставь, как прежде все было, вечные муки и вечное блаженство. Твоя истинная задача — убаюкать уставшие души, оградить вечный день от светила, подарить всем народам ночи ласку, забудь про зло, забудь про гнев. Существо вдруг скорчилось, упало на землю и начало извиваться, стонать и уменьшаться, пока почти не стало невидимой, а вскоре и вовсе обратилась в прах. Бездны, с которой поднимался и плыл черный густой туман, Начала, подобно ранее, затягиваться твердой землей. Я снова начала обретать свой прежний вид. У меня кружилась голова, меня шатало будто в качке. Ты ряс подхватил меня на руки и тихо произнес. «Все хорошо, все кончено. Ты победила». Я вздохнула, слабо улыбнулась в ответ и сказала. «Я так устала». «Закрывай глаза и ни о чем не думай».